Глава двадцать седьмая. Распродажа века. Мама начала распродавать последние фамильные ценности. Я чувствовала себя немного виноватой из-за этого. Не то чтобы я могла оплачивать наши счета из тех крох, что зарабатывала, но средства у меня имелись, и я транжирила их, покупая всякие кондиционеры для волос и разные сорта чая и кофе. Вкус к распродаже ценностей у мамы появился, когда несколько лет назад она продала кровать под балдахином, но без матраса, который ей стыдно было показывать, и его тайно в сумерках оттащили на свалку, когда никто не видел. Мама не могла поднять его в одиночку и пришлось призывать на подмогу сестру, брата и меня. Ликвидация матраса оставила отпечаток на всех нас». Мы были слишком юны и потому не деликатны и всё спрашивали и спрашивали, что не так с этим матрасом, и почему она не может просто оставить его для доктора Гёрли, которая купила кровать и собиралась прислать за ней. В конце концов, мама призналась, что матрас весь в пятнах, а доктор Гёрли купит для себя с Шилой новый матрас. «Каких ещё пятнах?» — удивились мы. А потом, пока мама лихо рулила... Ползали вокруг матрасов в задней части фургона с маленьким фонариком крошки Джека и действительно нашли какие-то пятна. И, обводя их пальцами, заметили, что одно из них в форме собаки с жирными лапами, а другое — как тыква. А потом мама рассказала нам, что это пятна крови, оставшиеся с прошлых времён. И мой маленький брат расплакался, вообразив, как кого-то убили прямо на этом матрасе. Возможно, кого-нибудь невинного, типа отца Девы Мэриан. Но сестра объяснила ему, что причина в другом. Мы с сестрой сообразили, что речь идёт об обычных женских делах и что если они происходят с собакой или морской свинкой, то типа всё в порядке. А вот если с человеком, то это очень стыдно и нужно скрывать и заметать следы в сумерках. Мы вовсе не смущались, нам было страшно. Короче, пришло время распродавать последние ценности, чтобы оплатить счета, по поводу которых мама была не до конца честна с мистером Холтом. Она почистила некоторые драгоценности и отполировала кое-какую мебель. От кого-то из родственников со стороны матери ей достался по наследству туалетный столик. Прелестная вещица орехового дерева, если вам нравятся такие штуки, с трёхстворчатым зеркалом. Она поместила объявление о продаже в лангстонском рекламном приложении — и надеялась, что её невестка не заметит. Всё-таки фамильная ценность. Мама рассчитывала выручить за столик около 35 фунтов. Даже близко не настоящая цена, но шанс быстро получить наличные. Напишу я здесь об этом. Вот по какой причине. Человеком, отозвавшимся на объявление, была мисс Спит. И увидев её на пороге нашего дома в спортивных штанах в мелкую клеточку и под ручку с дружком, жирным доктором, Я запаниковала. «О, чёрт! Не открывай дверь! Нет, умоляю! Скажи, что уже продано!» Но мама возразила. «Погоди, Лизи, это идеальный случай!» Мама впустила мисс Спит, усадила за туалетный столик и, как ведущая распродажи века, принялась демонстрировать его достоинства. Выдвинула длинный узкий ящичек прямо на колени мисс Спит, чтобы та оценила удобное отделение для теней, помады, пудры и прочего. Разложила все три части зеркала, чтобы мисс Пит смогла рассмотреть свою физиономию под любым углом и даже собственный затылок. Показала, как можно убрать в специальное потайное место маленькую табуретку, когда та уже не нужна. И убедившись, что мисс Пит жить не может без этого столика, назвала цену — 60 фунтов. А когда толстый доктор поволок покупку в багажник своего лендровера, а мисс Пит отсчитала банкноты и вручила их маме, Мама, сунув их в задний карман, сказала. «И, кстати, если Лизи немедленно не восстановят в группе уровня О, я сообщу в департамент образования о должностном преступлении». На следующий же день я явилась в школьную канцелярию, и, как по волшебству, мистер Мейн вручил мне приказ, гласивший, что мне надлежит учиться в группе уровня О по всем предметам. Он был очень доволен. «Теперь только смотри, не отставай», — сказал он. Сестра Салим очень хотела знать, как там у Миранды обстоят дела с дневником Анны Франк, и время от времени спрашивала её. На что Миранда неизменно отвечала. «Я ещё не начинала». А потом однажды заявила. «Да, я читаю, но с трудом. Не самое увлекательное чтение, особенно после «Мир полон женатых мужчин» Джеки Коллинз». Как-то раз она сказала, что Анна Франк прямо как маленькая госпожа, и сестра Салим вздрогнула. Миранда читала медленно, бесконечно долго. День за днём вы могли бы заставать её в перерыве за чтением одной и той же книги. В то время как я за день проглотила девушку из предместия и сейчас заканчивала скотный двор Джорджа Оруэлла, хотя он состоит из сплошных аллегорий. Я вскользь упомянула об этом, на что Миранда возразила — «Попробовала бы ты читать дневник Анны Франк и при этом иметь полноценное отношение с парнем и в придачу репетиции ко дню открытых дверей?» Однажды Миранда сидела за столом с дневником Анны Франк и горько рыдала. Сестра Салим участливо спросила, «С тобой всё в порядке?» Миранда захлопнула книгу и уткнулась лицом в ладони. Все вокруг прервали свои дела. Это был очень торжественный момент. «Наконец-то», — подумали мы, — «смысл этой книги дошёл до неё». «Я так внимательно следила за жизнью этой девушки день за днём, день за днём», — скорбно проговорила Миранда. «А она взяла и напрочь забыла про мой день рождения. Вот у неё про двадцать второе, бла-бла-бла, двадцать -бла, третье, бла-бла-бла, двадцать -бла, четвёртого, бла-бла-бла, а потом сразу двадцать шестое. Она пропустила двадцать пятое». Сестра Салим остолбенела. У Майка Ю была тайна. Он посветил в неё Миранду и заставил поклясться, что она не проболтается, потому что его родители не должны ничего узнать. Но Миранде ему пришлось рассказать, потому что она — часть его плана. Он намеревался переехать в США. У него имелась такая возможность, потому что ребёнком он там жил или, может, родился там, и это давало ему право вернуться на любой срок. А Миранда, разумеется, проболталась мне: "Иначе откуда бы я знала?" Идея полностью захватила её. Она ни о чём больше говорить не могла. Миранда побывала в Америке в 1972, когда всей семьёй они осенью ездили в Бостон, и это стало каникулами всей жизни. Я отлично помню их путешествие, потому что её сестра Мелоди делала потом доклад в классе, и это звучало чудовищно. "Удивительно", восторженно вздыхала Миранда. У меня там было такое чувство, будто это и есть мой дом». «А что удобно?» — буркнула я. «Майк говорит, что он планирует уехать в 1980 когда получит диплом и когда его родители расплатятся по закладной. Он хочет, чтобы я поехала с ним». Она фальшиво улыбнулась и цапнула меня за руку. Я и так накурилась на голодный желудок, а от этой отвратительной новости меня совсем затошнило. «Невероятно». — сказала я. И хотя это было большой тайной, но тема Америки и переезда туда, американская мечта и всё такое, стали всплывать во всех разговорах и в разных вариантах. Мистер Симмонс заявил, что мы, как нация, завидуем американцам. Это началось во Вторую мировую. А в 1950-е стало ещё острее, потому что здесь дела шли неважно, всё казалось унылым, А там наоборот, заманчивым. У них дела шли в гору. Искатавшиеся в Америку люди возвращались под большим впечатлением. Вон как Лэнглэйди. Побывали в Бостоне осенью и вернулись в захлёб, рассказывая, как листья желтеют и опадают, будто в жизни такого не видели, и сколько они всего там сожрали. Мистер Симмонс тоже бывал в Америке, и эта страна произвела на него неизгладимое впечатление. Мира ощущения, дерзновенность, Мысль о том, что люди могут ужиться друг с другом. «У них получилось», — сказал он, — «потому что там существует равенство, которого никогда не достичь здесь». И привёл в пример Миранду и меня. А сестра Салим рассмеялась. Она тоже там бывала. Чернокожая женщина. И мистер Симмонс извинился за своё заявление и взял его обратно. «А майку там будет спокойно?» — спросила я потом Миранду наедине. «А почему нет?» — удивилась она. Миранда не волновала равенство для Майка. Она хотела лишь захватывающего приключения. А ещё переплюнуть свою мамашу. Майк был для неё транспортным средством. Хозяин всё оплакивал свой брак, и хотя усыновил Рика, йоркширского терьера, скучал по Лазарю, ретриверу, которого забрала с собой жена. И он тосковал по детям, которых мог бы иметь, но не имел, потому что его бывшая жена впадала в отчаяние от несовершенства мира. И хотя они вроде пришли к соглашению по данному вопросу, он начал беспокоиться, а не заведёт ли она сейчас ребёнка с новым любовником, потому что мир, возможно, выглядит теперь чуть менее несовершенным. Не потому что он и вправду стал лучше, потому что она влюбилась, а влюблённость искажает восприятие. «Кто бы пожелал ввести дитя в этот страшный мир, где тебя может бросить жена и забрать у тебя любимую собаку? Не говоря уже об ограблениях в тёмных переулках, бомбёжках и бедной Венеции с толпами туристов», — вопрошал хозяин. А кухарка поддакивала. Она приходила поболтать с ним и выпить стаканчик, но не работала, потому что ей задолжали жалование. Я, разумеется, думала о Дэне и всех детях, которых планировала завести со временем, и надеялась, что мир станет лучше, но чувствовала себя несколько обескураженной. А потом вылезла Матрона с очередным заунывным вздором про то, насколько мир сейчас лучше, чем в прежние времена, и что если вообще может существовать эпоха для надежды и детей, и женщин, то она наступила именно сейчас, и мы можем благодарить за это Пола Маккартни. Я хотела было поинтересоваться, не означает ли это, что прекрасный мир Матроны — это также и кошмарный мир хозяина, но решила, что, наверное, это не слишком прилично. У кухарки, хотя и полностью соглашавшейся с хозяином по поводу катастрофического состояния мира, она, как и он, происходила из благородной семьи, переживающей трудные времена, всё же был ребёнок, уже двадцати с чем-то лет от роду и кухарка защищала своё решение принести Энтони в этот мир. «Я никогда не скрывала, как чертовски ужасен наш пропащий мир», — говорила она. «И он, сыник, мне подстать». «Приятно слышать», — сказал хозяин. «Он обличает элиту в сатирических художественных работах», — продолжала кухарка. Изменил имя. Его теперь зовут Синева». «Браво», — отозвался хозяин. Радикальные перемены, происходившие с леди Брикс, порой вызывали тревогу. Во-первых, она перестала есть всё подряд костяной десертной ложечкой, начала пользоваться ножом и вилкой и даже досадовала, что у вилки только три зубчика, а не четыре. Она стала общительной. Она вышла из затвора и вернулась к жизни, в считанные дни сделавшись душой компании. Я опасалась, что это похоже на то, как умирающий от голода человек накидывается на громадный кусок торта. Изменения происходили слишком быстро, и если не притормозить, ей угрожает передозировка. Метафорического торта. Леди Брикс была определённо более мобильна, чем мы предполагали. Она заполучила одну из рекламных листовок райского уголка и свято верила печатному слову. А это означало что нам придётся реализовать каждый из перечисленных там пунктов, включая тайробику, бинго и наблюдение за птицами. А сестра Эйлин должна будет проводить беседы, которые подавались практически как пример пасторского попечения. Запор. Причины, лечение и полезные советы. Также, поскольку буклет рекламировал занимательные экскурсии, обычно помечтать об экскурсиях людям нравится, но немногие желают воплотить эти мечты в реальность, Леди Брикс взбаламутила общественность и вместе с несколькими чуть более крепкими дамами и джентльменами создала экскурсионный комитет, вследствие чего была запланирована экскурсия на ферму в близлежащей деревне. Матрона напустилась на Леди Брикс. Они скандалили, как в сериале, где Леди Брикс в роли милой старушки, а Матрона — злобная старая корга. «Смотри-ка, вылезла из своей берлоги и давай выделываться!» — возмущалась Матрона прямо в присутствии леди Брикс. «Да нет же, она просто наслаждается жизнью», — увещевала Эйлин. «Она специальный представитель райского уголка. Так ведь, леди Би?» «Она ведёт себя как мужик», — возражала Матрона. «Командует тут всеми, требует приключений, и мы вынуждены слушать её только потому, что она теперь внизу. Лучше бы уж сидела молчком наверху. Леди Брикс подружилась с мистером Симмонсом. В этом-то и заключалась подлинная проблема, ведь он теперь был на примете у Матроны. Леди Брикс сообщила о предстоящей экскурсии на ферму и набрала так много желающих, что нам пришлось арендовать транспортное средство крупнее обычного в Zodiac Caps. Мы заказали микроавтобус, и поездка на ферму Барроус была подтверждена и организована. Ферму Барроуз предложила сама Леди Брикс, потому что там держали голубомордых лестеров — порода, на которую она мечтала посмотреть, узнав их удивительную историю. Никто понятия не имел, что это за голубомордые лестеры. Мы предполагали, что это некие животные, но и только. Хотя это запросто мог оказаться и витрепы. Так или иначе, но поездка запланирована, и мы узнали, что голубомордый лестер — это овца. На ферме она не одна, а больше сотни, и их только что постригли. И это только начало истории. Я не собиралась ехать на экскурсию, но передумала, когда в последнюю минуту пригласили Майка Ю на роль водителя, потому что у Матроны ноги не дотягивались до педалей микроавтобуса. Короче, мы тронулись. Майк за рулём, Матрона на пассажирском сидении, а шесть пациентов и я сзади. Леди Брикс начала лекцию. Голубоморды и лестеры — это порода овец, которая была выведена здесь, в Лестере, в XVIII веке. Легко узнаваемые по их римским носам и тёмно-голубой коже, которая просвечивает сквозь белую шерсть, откуда и получили своё название. Они родственны исконной лестерской длинношёрстной породе и обычно используются в качестве производителей для мулов. Она продолжала бубнить по книжке. «Взрослый баран может весить до… да-да-да, и у них кудрявая шерсть, да, которая мягче, чем у остальных пород. На голове и шее шерстью у них не растёт». Ей пришлось сделать паузу, чтобы перевести дыхание, и тут Матрона включила радио. Из динамиков взревела цена любви группы «Рокси Мьюзик». Видимо, энергичный ритм подстегнул Майка Ю прибавить скорость Чуть больше, чем это разумно на неровных проселках. «Наша сегодняшняя поездка», — повысила голос леди Брикс прямо как самый настоящий гид, «предполагает подробное изучение знаменитого барана по имени Снайпер Грэм. И это самый плодовитый племенной самец в графстве». Майк свернул во двор фермы и, перебросившись парой слов с фермером, вырулил на поле и остановился. Ромадное стадо овец медленно двинулось к микроавтобусу. Не могу объяснить, что произошло, но, кажется, Леди Брикс открыла окно, чтобы сфотографировать снайпера Грэма, и выронила фотоаппарат на землю. Леди Брикс вскрикнула, а Матрона обругала Леди Брикс. «Вот же тупая старая выхухоль!» Пациенты в ужасе ахнули. Мистер Симмонс благородно выскочил из микроавтобуса, чтобы вернуть фотоаппарат. Следом выскочила Матрона, задвинула дверь салона, запрыгнула на сиденье рядом с водителем и скомандовала Майку Ю немедленно трогаться. «Но мистер Симмонс», — удивился Майк. «Гони!» — заорала она. «Я сказала, гони!» Но Майк завёл машину и уехал, оставив мистера Симмонса посреди поля в окружении голубомордых лестеров. Майк ехал медленно и пытался урезонить Матрону, но она опять заорала «Говорю тебе, поезжай!» «Остановите!» — крикнула я. «Майк, погоди!» Но Матрона продолжала бушевать. «Езжай!» — я сказала. «Я здесь главная!» Но тут я не выдержала. «Ничего подобного!» А леди Брикс молча смотрела в заднее стекло, как овца жует кепку мистера Симонса. Сестра Салим удивилась, что мы вернулись так скоро, и засыпала вопросами пациентов, потрясённых и расстроенных, собравшихся в гостиной. Матрона удалилась в хозяйский закуток, как пёс, ожидающий наказания. Сестра Салим велела нам с Майком вернуться за мистером Симмонсом. Когда мы уходили, сестра спросила, почему она так поступила. «Не знаю», — ответила я. Но я знала. Матрона обезумела от ревности. И теперь я верила, что она вправду задушила ту монашку за премиальное кофейное пирожное. Майка Ю, произошедшее, выбила из колеи. Он сравнивал себя с юным немецким офицером, выполнявшим приказы. Хотя в душе этот офицер был порядочным человеком и так далее. На ферме не обнаружилось никаких признаков мистера Симонса, Ни в поле, ни во дворе. Нам велели не беспокоить фермера, а только отыскать пациента. Не нашли мы его и на дороге между райским уголком и фермой, около трёх миль разбитого просёлка. Мы двинулись вдоль канала. Сейчас это звучит ужасно, однако тревога за мистера Симмонса не могла затмить мои романтические чувства к Майку. Я волновалась, но одновременно имитировала волнение и всё пыталась разговорить Майка. А Майк, сам не свой от тревоги, вёл себя образцово. «Наверное, кто-то остановился и предложил его подвести, повторял он. А я возражала. «Он часто говорил про канал. Думаю, мы найдём его именно там». «Только бы продолжить прогулку». Вдруг меня осенило. Я даже ахнула. Я вспомнила, что настоящий дом мистера Симонса, сливовый коттедж, как раз в соседней деревне, и он наверняка отправился туда». Но с Майком я своими мыслями не поделилась, потому что хотела растянуть удовольствие от прогулки с ним. И, может, мы увидим зимородка и вспомним, как встретились у канала в прошлый раз и как я принесла мир в душу дедушки Ю. Я была омерзительно эгоистична и не собираюсь себя оправдывать. «Что?» — спросил Майк Ю. «Что?» — сказала я. «Ты ахнула. Мне показалось, что увидела зимородка» соврала я. Мы перешли на трусцу. Майк Ю, прищурившись, смотрел вдаль, где велась тропинка, в надежде разглядеть пошатывающуюся старческую фигуру. «А что ты думаешь о Салли Н? внезапно спросил он. «Салли Н? «Ну да, что она за человек, по-твоему?» «Она мёртвая внутри», — сказала я, а потом показала на знакомую лодку. Гармония либо вновь приплыла в наши края, Либо, что менее романтично, всегда тут стоит привязанное, потому что хозяева живут рядом и никогда никуда не плавают, просто содержат лодку в чистоте на радость прохожим. «Гармония!» — ткнула я пальцем. Но Майк был слишком обеспокоен судьбой мистера Симмонса. Мы прошли ещё немного, но никаких признаков мистера Симмонса не обнаружили и повернули обратно. Уже в Датсоне Майк спросил, известно ли мне, почему у Салли Н всё внутри умерло. Я не стала рассказывать про близнецов, обвисшую промежность и имеющие пятки из-за стремительных многоплодных родов, и что она никогда не сможет выйти замуж за члена королевской семьи. Подозревала, что Миранда всё это ему уже разболтала. Плюс я не хотела портить нашу прогулку такого сорта сплетнями. Поэтому просто сказала, что у неё было трудное прошлое. «Боже!» — воскликнула я. «Я поняла, где мистер Симмонс». «Где?» «Он в своём коттедже. Я тебе покажу». Я сказала, куда ехать, и вскоре мы уже подрулили к Сливовому коттеджу. Мистер Симмонс брёл по дорожке к дому, и ровно в этот момент дверь коттеджа отворилась, и на пороге возникла завучиха. Я выскочила из машины. «Мистер Симмонс!» — позвала я. Он не расслышал, а мисс Пит, втолкнув его в дом, Победна глянула на нас и показала пальцами жест, который у взрослых означает о'кей. Оно может также означать слово вагина, если одновременно сунуть в образовавшееся колечко указательный палец. Мисс Пид подумала, что я доставила мистера Симонса в рамках нашего неофициального соглашения, не взирая на драку на кладбище. Невероятно. Но таковы учителя. Никаких затаённых обид. Сестра Салим не могла решить, увольнять Матрону или нет за то, что оставила пациента на поле с овцами. Просто временно отстранила Матрону от работы, пока всё как следует не обдумает и не посоветуется со своим священником. Матрона появилась, когда поблизости не было видно сестры Салим. Только чтобы сообщить, в какое я всё знаю чудовище превратилась леди Брикс, каким отмороженным влюблённым идиотом был мистер Симмонс и как ей наплевать на то, что произошло и что она уже собралась и готова к переезду в приют Святого Мунга, как только сестра Салим её выгонит. И что по этому поводу говорит мистер Симмонс? «Мистера Симмонса здесь нет», — объяснила я. «А где он?» — опишула Матрона. «Дома». «Дома?» «В Сливовом коттедже». Я разговаривала с леди Брикс. Сейчас... Когда она не восседала часами на переносном унитазе и жила в общей палате, выбрать момент было непросто, но всё же у нас состоялась очень содержательная беседа о происшествии на Овечьем поле. «Лиззи», — начала она, — «отчего Матрона повела себя таким диким образом?» «Каким именно?» «Оставила мистера Симмонса в поле с этими голубомордыми лестерами». «Она превратилась в чудовище», — сказала я потому что перед ней открылось страшное и неопределённое будущее. «Как это?» — недоуменно спросила Леди Брикс. Её мать задушила её отца подушкой, и им пришлось бежать и скрываться, и теперь у неё нет пенсии, и она уверена, что закончит свои дни в приюте для бездомных, который рядом с тюрьмой. «Ничего себе!» — сказала Леди Брикс. «Но почему это вынудило её бросить мистера Симмонса в чистом поле?» Я рассказала про отчаянные попытки Матроны заполучить место пожизненной компаньонки и её страх перед вероломством других женщин, как вышла с сестрой Хиллари и мистером Гринбергом. «Но она могла бы стать моей компаньонкой», — всплеснула руками леди Брикс. «Нет», — объяснила я, — «это должен быть человек, который оставит ей в наследство коттедж после своей смерти». «Ясно», — сказала она. Как все запутано.